Глава 19 На почте царил кавардак. Во вторник к обеду прибыло письмо из Окрбанка с признаками фальшивых червонцев, и кассиры, оставив для посетителей одно открытое окно, с лупами просматривали все наличные деньги. На всякий случай откладывали все банкноты, вызывающие подозрения. Семен себе места не находил. «Как я мог такое пропустить?» Он бегал от одного кассира к другому. Перепроверяя Дэн знаки. «Ты как про фальшивки узнал?» «Да вместе с тобой». «Липкина опять на работу не пришла?» Доложила Марфа. «Сказалось больной. Прислала паренька с оказией. Вот, глядите». «Отдай Клавдии Петровне». Травин написал согласие. «Семён Карлович, подойди сюда и стой неподвижно, а то скоро у меня от твоего вида голова закружится. Кто у нас языками иностранными владеет, кроме тебя и телеграфистов?» Аню Берзень, Семён сказал словно нехотя, покраснел. «У нее немецкие на уровне и вообще девочка смышленая, к знаниям тянется». «Эх, товарищ Цимерман, тихо сказал Сергей. «Догадываюсь я, куда она тянется. Тебе кислицыны мало было. Ты пока мне тут всех сотрудниц не перепортишь, не успокоишься, да? Знаешь, у меня есть идея. Почему бы сюда не позвать работать твою жену? Она ведь полька, тоже неплохо говорит, по-немецки». и на тебя положительное влияние окажет. «Если ты так сделаешь», – сказал Семен быстро и тоже очень тихо. «Ты мой злейший враг. А что с Липкиной?» Зоя Липкина во вторник чувствовала себя хуже некуда. Понедельник она провела на работе, потом отлично поужинала. Выпила чашку шоколада и легла в кровать чуть позже десяти. Но уже в час ночи ее разбудили. Выволокли из кровати эти ужасные... И очень страшные сотрудники ГПУ. Привезли неизвестно куда. И не давали ей ни спать, ни есть, ни пить. До утра она кое-как держалась. А потом поплыла. Глаза сами смыкались. Люди входили в камеру, светили лампой, били по щекам. Зоя думала, что она сильная и не скажет никому ничего. Но со временем ее решимость исчезла. А тут еще накатывали волны сонливости. Она уже плохо понимала, где явь, а где видение. И на женский силуэт отреагировала почти равнодушно, пока не узнала в женщине Якимову. «Что же ты так, Зоя?» Грустно сказала Глаша. Голос у нее был глухим, горло черным. «Мне так холодно и грустно. Почему вы так со мной?» Она была одета в драповое пальто, такое же, как в тот вечер. На плече висела брезентовая сумка. Фетровая шляпка на голове была совсем другой. Но Зоя не обратила на это внимания. Она пыталась выпрыгнуть из сна, но держалась до того момента, как мертвая подруга подошла к ней и дотронулась ледяными почерневшими пальцами до шеи. «Нет!» – закричала она, отпрыгивая к стене. «Нет, сгинь!» Но Глаша наступала, тянула руки, и только когда Липкина разрыдалась, исчезла. «С вами все в порядке?» В камеру заглянул красноармеец. Зоя бросилась к нему, словно к спасителю. И умоляла отвести к следователю. А потом, когда оказалась в кабинете напротив сухощавого пожилого человека в очках, начала все ему рассказывать и про Глашу, и про Локобу, и про себя, и особенно про Савушкина. Только чтобы не оставаться одной и не возвращаться в камеру. В общем, она сдала всех, уже по второму кругу пошла. Локоба рядом в камере сидит и все, что надо, слышит. Но он крепкий орешек. Расколоть будет непросто. «Дом Лапина сейчас как осиное гнездо. Лучше нам туда не соваться». Черницкая разливала чай. «Знаешь, из тебя бы получился отличный режиссер. Такой спектакль поставили. Жаль, только без зрителей». «А та актриса». Травин с грустью смотрел на имбирное печенье. Ей не показалось, что это странно. «Нет, ей намекнули, что теперь она будет играть главные роли вместо Ледневой. Этого было достаточно». возможно проболтается но так ведь и не узнала ничего кроме локобы и савушкина кто еще а вот это тебе мой друг знать не надо докторша покачала головой отодвинула печенье от сергея яйца и окорок на кухне и еще там половина запеченной куропатки лежит на мою долю сделай тоже продуктов не жалей но ты знаешь ли был не прав насчет локобы это сделал савушкин пока сергей готовил яичницу он узнал наконец как убили якимова Глаша пришла домой не вовремя и застала Лакобу с Липкиной. Вместо того, чтобы решить всё полюбовно и по-русски, мордобитием, водкой и примирением заявила, что на следующий день пойдет в милицию и все об их делишках расскажет, и что теперь у нее есть новое сердечное увлечение. «Даже какое именно?» сказала, назвала имя нового полюбовничка. Переоделась, швырнула подаренный заячьей полушубок Лакобе в рожу и ушла письма разносить. Савушкин, который раньше с Якимовой встречался, обрадовался, что у них с таможенником все кончено, и за ней через полчаса отправился. С его слов они повздорили. Он женщину толкнул, та упала головой о камень и не дышала. После этого радиолюбитель в панике побежал к локобе. Тот на Савушкина орал страшно, но потом утих, сам себе записку написал и спектакль разыграл, словно от ревности с ума сходит. Даже напился для храбрости». А Липкина ему подыграла. «Ох и жук этот лакоба», — спокойно сказал Травин. Такого ревнивца у почты разыграл. «Не только это. Он еще и Савушкина заставил тебя оговорить, чтобы наверняка. Так что, друг мой любезный, сидеть тебе за решеткой, если бы не все эти обстоятельства. А так со мной познакомился, считай, повезло вдвойне». «Но теперь-то разъяснилось все. Савушкина схватили?» Деликатно соскочил Сергей со скользкой темы. Твой Савушкин, когда за ним пришли, откуда-то достал пистолет и пытался с собой покончить, но не смог, что-то с оружием у него было. Пружина сломалась, пока на курок жал. Милиционер в горячке прострелил ему ногу, так что лежит теперь в камере подраненной. Черницкая взяла себе со сковороды едва ли пятую часть, остальное отдала гостю. Во всем сознался голубчик, и в убийстве, и в том, что про Килокобы догадывался, и своим передатчиком пользоваться разрешал. и что за границу уехать хотел при первой возможности, потому как здесь не ценили его. Нашли? Сергей невозмутимо промокнул желток куском хлеба. Что? Сумку почтовую. Нашли. Он ее в ту же ночь спрятал в шпиле, где антенну свою наматывал. Письмо за картонку забилось, которое на дне. Так что он думал, что до тебя Якимова дошла. Так оно и пролежало с тех пор. Почему до меня? Удивился Сергей. Тут такая странность произошла. Докторша внимательно на Травина посмотрела. «Конверт этот тебе был адресован». «Мне?» «Да. Внутри карточка почтовая лежала. Пустая. А на конверте твое имя». «Зачем кому-то мне карточку пустую присылать?» «Ты все-таки болван». Черницкая рассмеялась. «Женщине нужен повод был, чтобы в гости к тебе зайти. Что тут непонятного? Ты ведь ей глазки строил?» «И в мыслях не было. Неискренне сказал Травин». Но тут же поправился. Если только чуток. Ну вот ей этого и хватило. Решила, что ты отличной заменой Лакоби будешь. Взяла твой адрес. Написала отправителем Ленинградский почтамт. Положила в сумку. Почерк слечили. ее рукой сделано. Только себя не вини. Не ты же ее убил. Сергей усмехнулся. Ты меня с самого начала подозревала? Якимова ведь тебе конверт показывала, так? Черницкая кивнула. «Если бы мне нужда была её убить, я не стал бы тело на улице оставлять, тем более под камнями. Донёс бы до реки и там утопил. И камнем бить нечего, проще шею сломать». «Опасный ты человек, Травин», — вздохнула докторша. «Вот ты сейчас сказал, и у меня внутри похолодело всё. А я ведь тоже кое-чего повидала. Ну что, наелся? Тогда давай думать, как Чижикова найти. Меркулов тебе карточку не запросто так сунул». «Хорошо». Согласился Травин. Только прилечь надо. Ты как доктор в курсе, ведь, что так кровь в голове приливает, и думается лучше. Ну что там? Леднева сидела перед зеркалом, снимая накладные ресницы. Спектакль в вечер вторника удался, несмотря на суматоху, зал был полон. В этот раз театр обошелся без экспериментов. Давали вишневый сад, и Дарья Павловна блистала в роли Раневской. Странно только себя вела другая актриса, Слуцкая. Разговаривала чуть свысока, словно к режиссеру в любовнице попала. Ресторан закрыли, оставив отдельный вход на второй этаж. Приезжие разбежались по гостиницам и частным домам, и семейная пара осталась жить в одиночестве. Посуд, сволочи!» Инженер, когда оставался с ней один на один, менялся. Суетливость исчезала вместе с велеречивостью. «Всего два раза оторваться удалось. Я был у Чижикова. зашел за твоим заказом». «И что?» «Нет ничего под стелькой. Приказчик говорит, к ним приходило ГПУ. Яшка сбежал. Лакоба тоже куда-то пропал. Так что с нанимателями нашими связи нет». «Ну и хорошо». Дарья Павловна вытерла лицо салфеткой. «Фома пока в милиции. Записку получил. Сказал все как надо. В четверг рано утром его везут в Красную Репку». Это в четырех верстах от Моглина, по проселку. Наш человек постарается быть в машине, сделает так, что водитель заболеет в последний момент. Повезет сам, а сопровождение уберет. В третьем заберём деньги и за границу. Наши червонцы уже не принимают? В Пскове нет, проверяют тщательно. Там какая-то чёрточка лишняя пропечаталась, вроде как ресничка. Я же говорила, этому таможеннику верить нельзя. Дарья достала из стала бумажку, посмотрела на свет. А уверял, что все замечает. Где? Ты пальцем зажимаешь как раз в том месте. Черт, могли и раньше попасться. Если раз повезло, душа моя, может, не будем судьбу дразнить? Машина, печатная на дне реки, лежит. Краску мы вылили. У них нет улик. Отдадим, что осталось, когда Чижиков объявится. А при оказии уедем в Ленинград. Фома нас не сдаст. Чекистов рыба покрупнее интересует. И Лакоба будет молчать. «Мы ведь про него такое знаем, что сразу к стенке!» «Вадюша, нас здесь с нашими документами все равно когда-нибудь сцапают!» Леднева встала, подошла к буфету, налила себе вина. «А 350 тысяч рублей? Неплохой капитал, даже если сдать их в половину. Или тебе это поганая власть по душе!» «Не говори глупости! Нам 50 тысяч рейхсмарок заплатили! Это хорошие деньги! На них в Исляндии можно мызу купить и жить припеваючи!» Леднев достал из ящика коньяк, отхлебнул прямо из бутылки. «Сам сообрази, до этих денег еще добраться надо. Сами мы сейф не осилим без Фомы, так что вызволять его придется. А 35 тысяч червонцев — это четыреста тысяч марок. Даже если треть отдадим, мы не только мы закупим. Инженер подошел к окну, отодвинул занавеску. В темноте был виден огонек папиросы. Те, кто за ним наблюдал, особо это не скрывали. «А этот из милиции?» «Милиционер нам нужен обязательно. Без него Фому не вытащить. Отдадим ему его часть, когда до границы доберемся. Дарюшка, у тебя на все есть ответ. Но вдруг нас будет ждать ГПУ?» «Если они даже схватят человека в банке, который давал нам список, когда он все расскажет, они будут следить в тех местах. Мы же везде разослали письма. А Моглина там нет. Это место я разузнал у одного военного». «Твой друг с почты, Регавый бывший. Насколько он опасен?» «Ты сама его видела?» «Он Фому как кутенка связал и чекистом сдал. Надо, чтобы ему не доверяли. Пацан, что у Митрича был, где он сейчас?» «Распорядись, чтобы подбросил этому идейному что-нибудь от нас, на прощание». «Да не жмись. Серию уже установили. Фальшивки твои никому не нужны. Отравина этого. по допросам затаскают». Пашка события в ресторане проспал. На него алкоголь и так плохо действовал. А тут еще Фима подначивать стал. Мол, детё совсем. Молоко на губах не обсохло. И что никакая баба к нему в штаны не залезет. Молодой организм требовал, чтобы лезли. И как можно чаще. И он пил рюмку за рюмкой. А потом ушел в сквер и там уснул. К ресторану он подходил и во вторник к вечеру. И в среду. В условленное с Фомой время. Только заколочена была дверь. От дворника узнал, что всех там повязали и отвезли в милицию, и что была перестрелка. Во второй раз он уж решил, что все, надо в бега подаваться, как из подворотни ему свистнули. Незнакомый седовласый мужчина сказал, что он друг Фомы и хочет с Пашкой расплатиться. Только прежде чем деньги отдаст, есть у него для Пашки задание важное: подбросить одному товарищу, живущему в Алексеевской слободе, пакет. Что в пакете он не сказал. но пообещал за это 25 червонцев. Пашка уже дошел до моста на Усановку, чтобы с утра, переночевав в избе, залезть по нужному и хорошо известному ему адресу, как хлопнул себя Полбо. На ощупь в пакете лежало что-то похожее на кирпич, а по весу – на книгу. Только никто ведь не сказал, что пакет должен быть целым. Парень разорвал обертку. Все восемь слоев. И ахнул. У него в руках были четыре пачки червонцев, настоящих, новеньких, блестевших в свете фонаря краской. Пашка усмехнулся, сплюнул сквозь зубы и пошел на вокзал. В три часа ночи отходил поезд в Балагое, а потом снова хлопнул себя по тупому лбу. В прошлом разе, когда мы в больничку передачу носил, там тоже что-то похожее лежало. «Вот я дурак!» – сказал он сам себе, а потом похвалил, потому что в том пакете денег было вроде как поменьше. Чем в этом? Значит, он не фраернулся, а выждал, когда выгодный случай представится. Этот лох, который ему деньги отдал, искать Пашку будет всю жизнь и не найдет. Ждет его Одесса, мама. Теплое море и роскошная жизнь. Надо только осторожно себя повести. Деньгами до поры не блестеть. Доехать третьим классом. Пашка подошел к вокзальной кассе, протянул мелочь. «Десяти копеек не хватает», — сказала кассирша. Парень вздохнул, залез за пазуху, пошуровал там, потом для виду засунул руку в карман, потрёпанных штанов, протянул червонец. Вот. Кассирша что-то там на бумажке разглядывала, позвала сменщицу. Та тоже посмотрела и ушла. А к Пашке подошел милиционер. «Ты где деньги взял?» Пашка рванулся, но милиционер держал крепко. Был он среднего роста, с блеклыми глазами и прокуренными зубами, которые исчерил. Словно опасного преступника поймал. Отпустите, дяденька. Парень заплакал. Мамка бьет, вот решил сбежать. Утащил у нее. Так я верну, как на работу устроюсь. Обычно слезы действовали безотказно, и тут тоже рука блюстителя правопорядка начала разжиматься. Но появились трое, взяли их в коробочку. Один из троицы удостоверение раскрыл, а двое пашку схватили. Этого мальца Павел Филиппов зовут, и он пойдет с нами. сказал человек с книжицей, а милиционер не возражал. И Пашка понял, что теперь он слезами не отделается. Фому вывели из камеры в 4 утра четверга. Пока дали оправиться, пока завтраком не хитрым накормили. Прошел час. Ноги и руки ему сковали так, что он едва мог передвигаться. Да еще цепь вокруг шеи замотали. Швырнули за заднее сиденье машины. За руль Форда сел субинспектор Мельник, Машина с пятеркой сопровождения стояла, выплевывая сизый дым. Что, Гнида, шелохнуться боишься? Мельник достал револьвер, положил рядом с собой, завел мотор. Форд заводился от электростартера, а для ОМО, в котором сидели бойцы, требовалась рукоятка. Ее вставили в мотор через несколько минут, когда машина заглохла. Сидящий рядом с водителем милиционер вылез, подошел к мельнику. Подождете? Пять минут! Через пять минут машина не завелась. Красноармейцы выпрыгнули из кузова и пытались помочь водителю, толкая грузовик. «Давай так!» Мельник тоже подошел, поучаствовал для виду. отвел милиционера в сторону. «Я доеду до места, его распаковывать не буду. Там в отделении обращусь, а то он задохнется. Ему смотри, как шею перетянули». «Так может расковать его?» «Ты сдурел? Это макрушник, сбежит еще, ему терять нечего. Обязательно свяжись с нашими». Пусть ещё кого-то отправят. Мне его назад везти. Может, бойца возьмешь? Справлюсь. Мельник подергал цепи. Проверяя, не ослабли ли. Похлопал Фому по синей щеке. Смотри, живой еще. Остановился он через два километра, съехав с дороги в кустарник, открыл замки. Фома вылез, потянулся, попробовал ударить субинспектора, но получил хук в живот. Усмехнулся и лег обратно на заднее сиденье. Неподалеку от железнодорожного переезда в машину залезли Ледневы, появившись из густого тумана. "Все чисто!» — сказал инженер. «Я проверил. За нами никто не следил». Он, поднатужившись, прицепил тяжелый чемодан возле запасного колеса. Сел на переднее сиденье, а Дарья на заднее, рядом с Фомой. От Ледневы не ускользнуло, что она ласково погладила здоровяка по щеке. А тот ее по-хозяйски приобнял. Но Вадим Петрович ничего не сказал. Машина проехала переезд и через несколько минут остановилась у почтового отделения. «Это я вчера звонил», — сказал Леднев, красноармейцу, показывая книжечку облсвязи. «Начальник отделения на месте?» «Нет, товарищи Грунис нету», — часовой мотнул головой вглубь здания. «Только заместитель ейный пришедший и кассир». «Ничего», — Мельник показал свое удостоверение. «Я как раз с ними приехал, чтобы лишних людей не беспокоить и за порядком следить». Заместитель начальника без споров открыл подвал, включил свет. Тот почти не спасал. Две тусклые лампочки освещали только небольшие круги прямо под собой. Кассир отпер несгораемый шкаф, пересчитал пачки червонцев, тех было на шесть тысяч. Фома повторил трюк с чемоданом, а потом сам кое-как попытался открыть сейф. Тот не поддался. «Отлично, товарищи!» Леднев обрадованно потёр руки. «У вас всё в порядке. Ефим Матвеевич, загружайте!» Кассир оказался придирчивым. Он даже с одной пачкой наверх хотел сходить и там проверить. Но Мельник его поторопил, и червонцу удалось без осложнений погрузить на прежнее место. Машину никто не задерживал. Они проскочили красную репку. Возле Локомцева Мельник притормозил. На дороге было пустынно. В это время все ещё спали. «Отлично сработано!» «Сказал он. Надеюсь, фальшива к нам не попалось. Фома достал пачку червонцев, распечатывать не стал, посмотрел на верхнюю банкноту. Та была без черточки, а значит подлинная. Мельник тем временем получил от Дарьи паспорт, развернул. «Ух ты! Хаос Миллер! Куплю себе мельницу!» Леднева рассмеялась, полезла в сумочку, выхватила оттуда дамский пистолет, приставила его к уху мельника». С другой стороны прижала сумку и выстрелила. Пуля прошила череп насквозь и увязла в сумочке. Инженер даже дернуться не успел. Фома свернул ему шею. Машина чуть было не уехала в кювет. Но Фома перехватил руль. Скинул ногу мертвеца с педали. Толкнул рычаг тормоза. «Так, мой милый друг, живо вытаскивай легавого из машины!» Распорядилась Леднева, заткнув дырку в голове мельника пальцем. «Я кровь держу!» «Вот так, аккуратно, чтобы не запачкать. Оттащи в сторону. А теперь этого дурака. Стой там!» «Ты что задумала?» Фома даже ноги поджал, чтобы отпрыгнуть, но две пули вошли ему в живот. Он захрипел, упал на землю, скрючившись и прижав руки к ранам. Леднева подошла поближе, прицелилась. «Некоторые вещи...» Произнесла она пафосно и торжественно, словно со сцены. «Не делятся». Но я дарю тебе самое дорогое – жизнь. Она рассмеялась, опустила пистолет и осторожно, не теряя Фомы из виду, отошла к машине. Когда автомобиль отъехал, Фома немного распрямился, затыкая дырки в животе тряпками. Он надеялся, что пули из мелкокалиберного пистолета, пробив кожу, застряли где-то в мышцах или жире. Перед серьезными делами он не ел. Когда-то давно выжил, получив удар ножом в живот, и с тех пор остерегался. Надо было только добраться до доктора, добрести до селения поблизости. Фома встал на колени, прикинул, как можно подняться, не напрягая живот. На дороге показался автомобиль. Бандит попытался пригнуться, чтобы быть незаметнее. Но машина остановилась, оттуда вышли трое людей в военной форме. Руки Леднева оттерла салфетками. Избавилась от испачканного пальто. Чемодан с трудом перетащила в салон. Достала оттуда эстонские номера и парик. Ломиком оторвала табличку с тремя цифрами, а новые номера положила за стекло. Пограничный пост показался через километр. Два полосатых столба, с натянутой между ними цепью, и две будки с двух сторон. Совсем близко, впереди, в тумане, доходящем до середины деревьев, была независимая Эстония. Хельга Шольц Далья протянула паспорт советскому пограничнику, пряча под сумочкой револьвер. «Возвращаюсь в Ригу». Пограничник осмотрел машину, спросил, не везет ли она чего запрещённого. Дарья кокетничала, с жутким акцентом жалуясь на западную жизнь. И хваля советскую, бойцы пограничной охраны заулыбались, даже подтолкнули экипаж на другую сторону границы. Там Леднева вздохнула спокойно. Эстонский капрал заговорил на своем языке, который Дарья плохо понимала, поэтому, когда ее попросили выйти из машины, возмущаться не стало. Там личные вещи, сказала она, увидев, что капрал похлопал по чемодану, и только тут сообразила, что советские бойцы перешли границу, словно ее и не было. Дарья Павловна Леднева, вы арестованы. На почти чистом русском языке сказал эстонец: На деньги на нее раручники!»